Подполковник так усердствовал, заставляя арестованного сознаться в том, чего он не совершал, что сделал его инвалидом. Пока этот несчастный находился под следствием, Зубатов познакомился с его женой и в лучших традициях классических мерзавцев принялся ее шантажировать. В конце концов, поверив или сделав вид, что верит, Дама согласилась разделить с подполковником супружеское ложе в обмен на его обещание вытащить мужа из тюряги. Разумеется, Зубатов, которому очень понравилось, красивая и покорная возлюбленная, сделал все возможное, чтобы ее мужу навесили максимально возможный срок. Через полгода он умер в колонии, а Зубатов, получивший к тому времени звание полковника, покаялся перед вдовой в том, что так ничего и не смог сделать. К тому времени их связь стала уже настолько прочной и привычной, что дама, полностью смирившись со своей участью, согласилась оформить их отношения официально. И даже когда один из общих знакомых рассказал ей всю правду, она не убила полковника, не подала на него в суд, а продолжала разделять с ним постель, равнодушно внимая его похотливо-потному сопению, стирала форменные рубашки и готовила завтраки, обеды, ужины. Группа немедленного реагирования в составе старшего лейтенанта Швабрина, лейтенанта Тулимбеева и сержанта-водителя осуществляла ночное патрулирование района, медленно перемещаясь, по Амстердамскому проспекту. После недавней встречи с полковником Зубатовым оба оперативника были слегка навеселе, поэтому ускалицей и тонкогубый сержант посматривал на них с откровенной завистью. Время было около 11 часов вечера, прохладного, ясного и тихого вечера, самой вдохновенной поры года, бабьего лета. Воодушевленные коньяком и погодой оперативники зорко посматривали по сторонам. Первым заметил будущую жертву старлей Швабрин. А ну-ка притормози, скомандовал он водителю, указывая на одинокую мужскую фигуру, неуверенно колыхавшуюся вдоль проспекта. Кажись, наш клиент. Сержант свернул к бордюру. Оба оперативника проворно выскочили из машины, и устремились навстречу мужчине, который застыл на месте и, слегка покачиваясь, смотрел на приближавшихся с глупой улыбкой. Высокий и плотный, лет пятидесяти, с огромным лысым лбом, надвинутым на самые глаза, он выглядел весьма солидно. «Ваши документы», — скомандовал Швабрин, но мужчина заулыбался еще шире и, громко икнув, развел руками. — Все ясно. А ну-ка пройдем. Оперативники легко подхватили мужчину под руки и потащили к машине. Он не сопротивлялся, но лишь мычал, пытаясь выдавить из себя нечто членораздельное. Не без труда запихнув его на задние сиденье, Швабрин сел рядом и, действуя с привычной ловкостью карманника, обшарил одежду. — Ага, а говоришь, документов нет? — пробормотал он, раскрывая портмоне пьяного. Ну и кто же ты из себя такой красивый? — ну, — полюбопытствовал Тулембеев, оборачиваясь назад. — Интеллигент, — презрительно усмехнулся Шваблин, читая визитку. — Доктор социологических наук Артур Александрович Погорелов. «Ну и что же ты, сука, так нажираешься, если доктор?» Судя по виноватому виду и тяжелому вздоху, наполнившему салон запахом перегара, Погорелов признал этот упрек справедливым. «Чего с ним будем делать?» — снова спросил Тулембеев, пока Швабрин продолжал рассматривать портмоне. «Стоило оперативнику обнаружить там деньги...» Как Погорелов тут же, встрепенувшись, потянулся к ним. «Руки — Руки! — грозно скомандовал Швабрин. — Куда ты, козел, свои клешни тянешь? — Много там, — заинтересовался напарник. — Около тысячи, интеллигенция. Наверное, зарплату сегодня получил, так что ли? Погорелов промычал что-то невнятное, но утвердительно кивнул. А живешь-то где? — продолжал допытываться Швабрин. Социолог горделиво похлопал себя по заднице, затем наклонился вперед и полез в левый карман брюк. После долгих усилий ему удалось извлечь оттуда изрядно помятый паспорт. — А, совсем рядом. Болотниковская, 22. — Давай туда, — скомандовал Швабрин водителю. — Только не вздумай блевать, — строго предупредил он пассажира на что тот понятливо замахал руками, а затем зажал рот ладонью. Через пять минут машина вкатила во двор. «Вон твой подъезд», — указал Швабрин, собственноручно засовывая удостоверение и бумажник социолога в карман его пиджака. «Вылезай и топай домой, проспись». Погорелов кое-как выбрался из машины обернулся и дружелюбно помахал рукой милиционерам, после чего тяжело побрел к освещенной двери подъезда. «Ну, с почином!» — поздравил Швабрин своих товарищей, пересчитывая деньги. «985. Нам, как офицерам, по 400. Рядовому составу все остальное. Держи, хморюга!»